Николя Пуссен. Годы жизни 1594-1665. ДелаКроа так начинает исторический очерк о художнике. Жизнь Пуссена отражена в его творениях и так же красиво и благородно, как и они. Это прекрасный пример для всех, кто решил посвятить себя искусству. И вот служили для наиболее благородных умов примерами, коим надо следовать, чтобы подняться на вершины, достигаемые немногими, сказала Пуссенье Беллари. Моя натура влечет меня искать и любить вещи, прекрасно организованные избегая беспорядочности, которая мне так же противна, как мрак свету, говорил сам Пуссен. Николя Пуссен родился в деревеньке Вилье, что между большим и малым Андели. 15 июня 1594 года. Тяга к искусству проявилась у него уже в детстве. Известно, что Николя в свободное от школьных занятий время не расставался с альбомом и карандашом, делая поразительные успехи в рисунке. Он хорошо понимал, что оставаясь в провинции, он в лучшем случае станет художником-самоучкой. Поэтому, тайком от родителей, восемнадцатилетний Пуссен отправляется в Париж. Без гроша в кармане, не имея в столице ни знатных покровителей, ни даже просто знакомых, он мог бы очутиться в безвыходном положении. Однако капризная судьба сама пришла ему на помощь. В Париже по повстречался некий молодой шавалье из Плуату, питавший страсть к искусству, который и приютил у себя путешественника. В эту пору Николя повсюду искал возможности чему-нибудь поучиться, но не нашел в Париже ни учителей, ни системы, которые могли бы ему помочь усовершенствоваться в искусстве. Долгое время он не видел учителя, за которым хотел бы следовать. Отчаявшись найти себе наставника среди современных художников, он с тем большим рвением отдался изучению великих мастеров античности и возрождения. Классическое искусство было для него в эти годы молоком матери. Естественно, что у него зародилась мысль о поездке в Италию. В 24 году по после нескольких неудачных попыток удалось наконец добраться до Рима, где он посвятил годы тщательному изучению и копированию старых мастеров. До конца жизни он считал античных скульпторов и Рафаэля своими учителями. Пуссен изучает геометрию, оптику, анатомию, делает замеры античных памятников. Он знакомится с трудами по теории искусства Дюрера, иллюстрирует рукописи Леонардо да Винчи. Пуссен учится постоянно и самостоятельно. Он постигает латынь и философию славёт образованным человеком. Через несколько лет после того, как он обосновался в Риме, Пуссен начал работать по заказам кардинала Барберини, его секретаря, кавалера Косяно дель Поццо, а вскоре и других римских аристократов. В конце 20-х годов Пуссен написал картину Смерть германика, где избрал в качестве героя римского полководца, погибающего от руки завистников, сохранился любопытный документ, свидетельствующий о восхищении, которое вызвали принадлежавшие Барберини картины Пуссена: Взятие Иерусалима, Смерть германика. Это письмо некоего Жака Мартена, французского медика. В нем рассказывается, что однажды, когда в кабинете кардинала восхищались картиной Пуссена, уже завоевавшего себе известность, один молодой художник Нетерпеливо рвущийся к храму славы, но идущий однако по чужим следам, ибо он прекрасно знал, как долог и труден путь открытий, и легок путь подражания, попросил дозволения скопировать столь совершенный оригинал. Созерцая затем обе картины, и убеждаясь в совершеннейшем их подобии, он возгордился, радуясь счастливому результату работы. Но вдруг его охватил страх. Как бы ни обвинили его в похищении оригинала или в желании столь хорошо подделать последний, чтобы кардинал, не будучи в состоянии опознать свою собственность, оставил бы ее в его руках. Смущенный, он отнес обе вещи во дворец кардинала. Тот удивился и вызвал самого Пуссена, чтобы он, протянув зрителям ни териадны, выдел бы их из лабиринта, где они заблудились. Пуссен, рассматривая картины, Не уподобился большинству художников, воображающих, что они приобретают славу, отнимая ее у других. Он притворился, что не может распознать где его собственное творение. Присутствующие ожидали, что кардинал, как некий оракул, разрешит их сомнение. Следует сохранить обе картины, воскликнул его преосвященство, и воздать должное живописцу, который сумел вновь открыть тайну размножения золота и драгоценных камней. Но есть еще одно значительно более веское доказательство признания, которого Пуссен к этому времени уже добился в Риме. В начале 28 -го года Ему поручили написать запрестольный образ для одного из боковых приделов собора Святого Петра, где требовалось представить мучение святого Эразма. То был большой заказ общественного значения. Святой Эразм представлен со связанными руками, брошенным на скамью. Нагнувшийся над мучеником палач вспарывает ему живот, и вырывает внутренности, наматывая их на деревянный вал. Сотрясаемое болью ногое тело Святого Эрзма ничем не напоминает классически прекрасные тела героев других картин Пуссена. Художник, до сих пор стремившийся к созданию идеальных образов, вынужден был пожертвовать ими ради жизненной убедительности и экспрессии. Он пишет ногое и тело святого почти с натуралистической тщательностью, детально прорабатывая складки кожи, вздувшиеся вены, натянутые сухожилия. Хотя работа над мучением Святого и разма потребовала огромной затраты времени и сил, художник успел в промежутке между 27 и 29 годами написать еще ряд картин: Парнас, Вдохновение поэта, Спасение Моисея, Моисей очищающий воды Мерры, Мадонна являющаяся святому Иакову старшему. В двадцать девятом году Пуссен серьезно заболел и вынужден был на несколько месяцев прекратить работу. Ему помог соотечественник, пирожник Жану Дюге, державший трактир. Дюге и его семья взяли на себя хлопоты по уходу за больным. Поправившись, художник посватался к старшей дочери Дюге, Марианне. Они поженились 1 сентября 30 -го года. Марианна принесла своему супругу небольшое приданое, полученное ею от управления церковного прихода. Отныне он мог избавиться от наемной квартиры, обосноваться в собственном доме и обретя душевный покой. утвердиться на избранном пути. В начале 30-х годов Пусенс создает своеобразную картину Царство Флоры, где соединены в сложной композиции фигуры и группы, иллюстрирующие эпизоды из Метаморфоз Овидия. К середине 30-х относится картина Танкрет и Эрминия, находится в Эрмитаже. Вот что говорит об этих картинах Лифшиц. Царство Флоры и Танкрет и «Эрминия» принадлежат к числу картин Пуссена, отличающихся тонкой и богатой разработкой колорита. Но и эта группа произведений полностью укладывается в рамки определенной живописной системы, которая уже была выработана художником к началу 30-х годов. Рисунок, то есть очертание фигур и предметов, у него всегда чеканен, как в античном рельефе. Колорит обычно основывается на чистых локальных цветах, среди которых главную роль играют неразложимые простые цвета: синий, красный, желтый. Свет у Пуссена всегда рассеянный, ровный. Нюансы тона даются скупо и точно. Именно в этой колористической системе и достигает Пуссен величайшей выразительности. В 32 году Пуссены избирают членом Академии Святого Луки. Он ведет уединенный образ жизни. Будучи человеком замкнутым, нелюдимым, он терпеть не мог пустых разговоров. Часы досуга он посвящал обычно чтению или осмотру коллекции Урбана урбановосьмого, кардинала Барберини, Касьяна Дальпотца и других крупных собирателей. Отбрасывая конкретные и индивидуальные черты в облике и характере человека, Пуссен вырабатывает каноны красоты все более близкие к античным. Но ещё Делакруа справедливо замечал, что в творчестве античных мастеров Пуссен изучает прежде всего человека, и вместо того, чтобы довольствоваться возрождением хламиды и пеплума, он воскрешает мужественный гений древних в изображении человеческих форм и страстей. Как одно из лучших и характерных работ Пуссена конца 30-х годов, На мифологический сюжет можно назвать Вакханалию. Строгая организация композиции, подчинённой четкому, выверенному ритму, не исключает в ней ощущение ясной, сдержанной в своих проявлениях радости бытия. Другие проблемы решает Пуссен в многофигурной композиции Сбор манны, изображая измученных, отчаявшихся людей, внезапно избавленных от голодной смерти божественным провидением. Он стремится найти выражение охвативших их чувств в пластике фигур, в разнообразных движениях и жестах. В этой картине складывается столь характерная для классицизма система соответствия пластической характеристики и жестикуляции эмоциональному содержанию образов. Как всякая система, она таила опасность схематизма и нормативности. Что и сказалось в творчестве некоторых художников, считавших себя последователями Пуссена и заменивших выражение непосредственного чувства готовым условным приемом. К концу 30-х годов известность художника растет. Его не забывают и во Франции, где он работает по заказам французских друзей и почитателей. Слава его доходит в начале 39 -го года до Людовика XIII, который по совету Ришелье призывает Пуссена ко двору. Однако точного представления о стиле и творческих возможностях Пуссена при дворе никто не имел. Судя по всему, в нем видели просто знаменитого мастера, которому можно поручить официальные заказы двора. Пуссен ехать не хотел и поездку долго оттягивал, но в конце сорокового года он отбыл в Париж, оставив дом и жену в Риме. И надеюсь, как можно скорее туда вернуться. Через несколько месяцев художник пишет в Рим. Если я долго останусь в этой стране, мне придется превратиться в пучкуна, подобного другим, находящимся здесь. А вот фрагменты еще одного письма. Я никогда не знал, чего король хочет от меня, его покорнейшего слуги, и не думаю, чтобы ему кто-либо говорил, на что я гожусь. Для меня невозможно взяться и за францискисы для книг, и за Богоматерь, и за картину для конгрегации Святого Людовика, за все рисунки для галереи, и в то же время делать картины для королевских шпалерных мастерских. В конце 42 -го года Пуссен уехал в Рим, обещая вернуться, хотя и не собирался этого делать. Смерть Людовика XIII в скором времени освободила его от этих обязательств. После возвращения в Италию художник все чаще пишет пейзажи. Теперь нередко основное содержание произведения выражается через изображение далеких просторов, сопоставление прямоугольных форм архитектуры с пышными кронами деревьев или отлогими очертаниями холмов. При этом фигуры обязательно присутствуют. Они раскрывают и подчеркивают основной смысл произведения. Один из наиболее известных пейзажей мастера Пейзаж с Полифемом, 49 год. Все грандиозно в этом пейзаже: и деревья, и скалы, и сам Полифем. Сочетание цветов, преобладающих в картине зеленого, голубого, синего, придаёт пейзажу большую торжественность. В этой картине преклонение художника перед мощью, вечностью и величием природы. Фигуры людей служат лишь тем масштабом, который дает почувствовать грандиозность мира. Изображение природы вот главное в этой картине Пуссена. А античный миф подсказал художнику сюжет произведения. В момент высшего подъема поэтического вдохновения Пуссен создал второй вариант картины Аркадские пастухи. 50-55 годы. На этот раз художнику удалось согласовать глубину чувства с чистотой математического построения. Картина посвящена философскому и вместе с тем элегическому размышлению о смерти. Пусан стремится к широкой общей постановке вопроса и поэтому отказывается от рассказа о чьей-то гибели, о горе людей, потерявших близкого. Он показывает чувства, возникшие при виде одинокой гробницы неизвестного, забытого человека. Эта гробница возвышается среди привольных долин Аркадии, легендарной страны счастливых, честных, чистых сердцем пастухов. Они окружают забытую гробницу и читают высеченные на ней слова. И я жил в Аркадии. Эта надпись, эти слова погребенного, обращенные к живым, это напоминание об их неизбежной участи. рождают печаль и тревогу в простых душах аркадских пастухов. Один из них читает, склонившись, другой, задумавшись и поникнув, слушает, третий, не отрывая руки от печальных слов надписи, поднимает отуманенный, вопрошающий взгляд на свою спутницу. Единственная женская фигура в этой картине является как бы воплощением того душевного умиротворения, того философского равновесия, которому подводит зрителя весь ритмический строй все звучание этой картины. Творческий путь Пуссена заканчивается созданием серии из четырех пейзажей, символизирующих времена года и дополненных библейскими сценами. Это вершина пейзажного искусства мастера. Неотвратимые движения природы от жизни к смерти От цветений к увиданию неотделимо в них от человеческих судеб, воплощенных в эпизодах библейской легенды. В весне на фоне роскошной райской растительности изображены первые люди Адам и Ева. Лето решается как величественная сцена жатвы, и на фоне золотистых хлебов изображена встреча Руффи и Воза. Осень, воплощена в суровом, выжженном солнцем ландшафте, на фоне которого посланцы иудейского народа проносят гигантскую грость Ханаана, словно вбравшие в себя животворные соки природы. В последней картине, Зима, изображена сцена всемирного потопа. Стихия слепа и безжалостна. Зима написана в своеобразном холодном ледяном колорите, пронизанном щемящим ощущением надвигающейся гибели. Страшная красота, говорил об этой картине Гёте. Закончив в 65 году "Зиму", он знал, что больше не напишет ничего. Он был еще не очень стар, но титанический труд подорвал его здоровье. И когда умерла его жена, Он понял, что не переживет этой потери. За несколько месяцев до смерти, 19 ноября 1665 года, он написал в Париж своему биографу Филиппьену, отказываясь выполнить заказ одного из французских принцев крови. Слишком поздно. Он уже не может быть хорошо обслужен. Я болен. И паралич мешает мне двигаться. Уже некоторое время назад я расстался с кистью и думаю только о том, чтобы приготовиться к смерти. Я ощущаю ее всем своим существом. Со мною кончено.